Глава 64. «Ты наденешь тот сценический наряд, который я посчитаю нужным!» Шипит густо накрашенный алый рот, а я встаю во весь рост и руки на груди складываю. Смотрю прямо Хостас в глаза и продолжаю выбешивать. «Нет!» — чеканю. «Не зарывайся, деточка! Гор шлюх меняет на раз! Будешь много выделываться — в рейд пойдешь с самым дешевым товаром!» Хельга ведет дела в нашем клубе, правит железной рукой и имеет все полномочия по принятию решений. Поджимаю губы. Фурия, еще тами Гера. А по-другому в мире закулисных женских склок, засыпание битого стекла в туфли, порча сценических нарядов и прочего не выжить. Призываю все свое хладнокровие и цежу. Я пою, приношу доход заведению. «Есть клиенты, которые приходят только для того, чтобы меня послушать. До сегодняшнего дня я выступала в нормальном платье. Что изменилось, Хельга?» Поджимает губы и глаза на выкате закатывает. Страшноватенько так. Ей бы в ужасах сниматься. «Потому что я хостес, и я решаю, кто и что тут делает. Остальные подчиняются и не отсвечивают». «А тебе слишком много позволено!» «Я подчиняюсь. Ни разу ни одного прогула, ни одного сорванного выступления. Но в этом нет!» Смотрит на меня зло, кипит вся. «Что за крик?» Резкий голос ударяет в спину и заставляет нас подпрыгнуть. Поворачиваюсь и встречаюсь взглядом с черными, как ночное небо, глазами. «Ничего, господин Кириан!» Быстро проговаривает Хелька. Певица артачится и отказывается от сценического костюма. Игнорирует приказ вышестоящего. Меня посылает открытым текстом. Звездой себя чувствует. В шоке открываю рот и балдею от того, как эта женщина переиграла мои слова. Действительно, фурия, закаленная в закулисных подставах. Я не собираюсь глотать подобное и спускать на тормозах. Перевожу взгляд на непосредственное начальство». Готова отстаивать свою позицию. Мне кажется, что гор должен прийти в бешенство от того, что выдала Хельга. Но босс спокоен. Ироничная мефистофельская бровь приподнимается, и черные глаза застывают. — Ты костюмом эти полосочки блестящие называешь? — спрашивает спокойно. Голос... Ни на йоту не меняется, ни тембром, ни интонацией, но в пространстве явно ощущается давление. Моя визави как-то разом сдувается и теряет всю свою бравату. «Свободна, Хельга!» Кивок, и хостес вылетает из собственного кабинета, а я оказываюсь один на один с Кирианом. Не меняю позы, не опускаю подбородок. Я в своем праве. Я ни в чем не виновата и оправдываться не собираюсь. «Поздравляю с покупкой дома, Адель!» Глубокий баритон и слегка шипящие согласные. Глаза чуть на лоб не лезут. Я ожидала продолжения дискуссии о тряпках, но Гор явно не особо интересуется этим вопросом. Смотрю на него и тупо моргаю. Я ведь никому не говорила о своей покупке. «Спасибо!» — отвечаю, а сама не могу глаз отвести от гипнотических черных углей. «Похвально красивая!» Улыбается и шаг вперед делает, обдает мускусным мужским запахом. Горячий мужчина. От его близости во рту резко сохнет, молчит секунду, рассматривает меня откровенно, прощупывает всю и отходит. Как всегда собранный, спокойный, но меня все время преследует ощущение, что гор под личиной. Внутри него страсти и бури, как это и свойственно восточным людям. Экспрессивность, вспыльчивость, резкость спрятаны глубоко. Кириан обладает нешуточной волей и умением контролировать себя. «Мне нравится твой подход к делу», — растягивает слова, прищуривается. «С тех пор, как ты на меня работаешь, у меня выросли показатели по обороту в этом клубе. И что-то мне подсказывает, что всему причиной стала уникальная певчая птичка, залетевшая ко мне на огонек. «Молодец, девочка. Радуешь?» Улыбаюсь и пожимаю плечами. «Что я могу ответить?» Гор подходит к окну и выглядывает на улицу. Затем разворачивается и смотрит прямо мне в глаза. В капкан ловит и не дает отвести взгляд. Ощущаю, как в пространстве все меняется, тяжелеет, накаляется. «Вчера на тебя мне личный заказ поступил, красивая». Говорит спокойно, а у меня все внутри леденеет. Очень крутым людям ты приглянулась. Настолько мощным, что рискнули претендовать на то, что своим назвал. Сглатываю, сцепляю руки. Гор внимательно следит за моей мимикой, реакции выискивает. Сумма там внушительная. Можешь на свою долю еще один домик прикупить, уже не в ипотеку, и все долги закрыть. Кириан просто ставит меня в известность, а мне кажется, что булыжник с грохотом на голову падает. Ловит мой злой взгляд. И опять мефистофельская бровь иронично приподнимается. Харизматичный мужчина, уверенный в себе, притягательный. «Отказываешься?» «Отказываюсь», — отвечаю сухо и губы поджимаю. «Так и тянет послать к черту Гора вместе с его крутыми випами». «Не продаюсь». Молчание и взгляд черных глаз. Пылающий, бушующий и голодный. Машет головой, словно от наваждения избавляется. Смотрю в суровое лицо. В молчанку играем, в гляделке. И я не намерена отступать, ни шагу назад. Вдруг веселые морщинки вокруг глаз гора собираются, и смех слышу богатый, бархатный. «Радуешь, девочка, очень». Замолкает, а у меня вдруг воспоминание всплывает, как в спину мне слова летят. «Ты не упомянула название предприятия, на котором работала?» Сглатываю. «Я совсем не знаю человека, на которого работаю. На мгновение кажется, что передо мной настоящий дьявол, властитель душ, торгующий человеческими пороками. Чувствует меня нереальный, проницательный и крайне опасный». Приподнимает бровь. Сейчас передо мной Мефистофель, демон, в глазах черное пламя и сполохе. «У тебя ко мне вопросы, красивая?» «Как почувствовал?» «Директор фабрики, на которой я работала, убит. Замолкаю, не могу продолжить. И зачем только решилась сообщить?» Равнодушно смотрит. «Неинтересно. Уже скучает. Я явно утомляю своим присутствием». Вдруг меняется в лице что-то, словно в омуте нечто скользкое и темное показалось и опять затаилось. «Неужто по больной голове битой настучали?» — отвечает, между прочим, скользь, просматривая отчеты, «А мне кажется, что меня этой самой битой сейчас по голове сжахнули. Карла Ричардса убили, рвали на куски, а добили в конце ударом биты по голове, череп расплющили». «Покачиваюсь. Кажется, что сейчас упаду. Неужели просто совпадение?»